Глава шестнадцатая Причин для такого неожиданного решения было несколько. Во-первых, Кривощокин важен для такого дела, которое я провожу. Недаром отец доверил ему хранение кристалла. В историю о том, что отец промахнулся, я не верил. Он сделал это намеренно. Во-вторых, я не хотел, чтобы сейчас случились жертвы. Кровавая расправа на балу не самая лучшая идея. Об этом потом весь город шуметь будет, а привлекать лишнее внимание сейчас не нужно. Ну и в третьих, я единственный, кто может выправить эту ситуацию. Я прошел множество дуэлей, и я бы смог что-то придумать в обход правила дуэли, которое гласит, что каждый должен биться с равным. К примеру, я бы мог выйти сейчас на поединок и сделать тот же трюк с попаданием пули в пулю, и все было бы решено или по крайней мере отсрочено. Но этому не суждено было случиться. «Что? Опять испугаешься, подожмешь хвост и вместо себя выставишь другого стрелка?» насмешливо произнес Ерофеев. Кривощокин покраснел от злости, неожиданно оттолкнул меня и прокричал Ерофееву. «Я выйду с тобой на дуэль лично!» «Вот и отлично!» — кивнул Ерофеев. «Это был провал!» «Вам нельзя на дуэль!» — подскочил я к Клаверода. «Вас застрелят!» Уповать на удачу глупо. Да, если жребий выпадает стрелять первому Кривощекину, то есть небольшой шанс. Но я знал, что если должна случиться неприятность, она обязательно случится, особенно на дуэли. Вам нельзя вступать в этот поединок. Но тот даже и слушать меня не желал. Главорода был в ярости. Такого унижения пропустить мимо ушей он не смог. Еще одна ошибка. Эмоции. Едва они начинают преобладать над разумом, как все летит к черту. Начали собираться гости, выходить во внутренний дворик и боезлово спрашивать, что случилось. Бал явно пошел не по плану, но даже понимание того, что скоро тут прямо на лужайке образуется труп, никого не смутил. Напротив, только разжег любопытство. Ты же не думал, что тебе просто так все сойдет с рук? Злобно произнес Ерофеев. «За смерть моего сына ответишь своей смертью, собака». «Твой сын получил по заслугам», — ответил Кривощокин. «Он украл вещь, которая не принадлежала ему». «Мы уже обсуждали этот вопрос, и твои слова про воровство не более, чем слова. Нет доказательств». «Что?» — прорычал Кривощокин. «Да как ты смеешь обвинять меня во лжи?» Я тебе твои же слова в глотку засуну и прикладом ружья заколачу. Нас рассудит только поединок. Философски заметил Ерофеев. Выбирай оружие. По толпе прошел сарапод. Еще не все могли поверить, что все происходит на самом деле. Кто-то даже совсем тихо с долей претензии спросил: это такое представление что ли? Выбирай оружие, повторил Ерофеев. перехватывая ружье удобней. Я на короткое мгновение представил, как они стреляются из подобного оружия. С небольшого расстояния ружейная пуля превратит тело в фарш, особенно такой модели, как у Ерофеева. «А если там картечь?» «Шпага!» — громко произнес Кривощекин, заставив меня удивиться. «Я выбираю шпагу!» Я не знал, как реагировать на это. С одной стороны, это был самый правильный шаг, но с другой я понятия не имел, как хорошо владеет холодным оружием Кривощекин. Может быть, еще хуже, чем ружьем? Тогда точно все пропало. Выбор шпаги весьма редок. Нужно уметь обращаться с этим типом оружия, понимая все его тонкости, обладать определенными физическими навыками. Куда проще просто направить пистолет на врага, нажать на спусковой крючок и довериться удаче, судьбе, Богу или кому-то другому, в кого веришь и от кого ждешь благодати и снисхождения. А тут шпага. Я буду биться на шпаге. Такой выбор удивил не только меня. Брови Ярофеева поползли вверх. Шпагу. задумчиво произнес он явно ожидая не того ответа. Он и ружье, видимо, не просто так взял, хотел стреляться из него. Хорошо, шпага так шпага. Тогда же лучше будет, изрублю тебя на мелкие куски. Тихан! крикнул Кривощекин и к нему тут же подскочил слуга с выпученными глазами. Принеси шпаги для фехтования. Парадные? выдохнул Тихан. Парадные! кивнул Кривощекин. Слуга в ту же секунду убежал и вернулся довольно скоро, прихватив с собой две красивые шпаги. Тонкое лезвие, достаточно глубокие и широкие долы, сложная гарда, украшенная кроваво-красными рубинами.、А、оружие было дорогим и наверняка хорошо себя покажет в бою. У меня даже руки зачесались. Неплохо, даже Ерофеев оценил оружие. Выбирай, небрежно бросил Кривощекин. воткнул в шпаги в землю. Ерофеев не спеша подошел к оружию, и взял то, что было ближе к нему, примерился, пару раз рассек воздух, удовлетворенно кивнул. потом оглядел толпу, спросил: кто выступит в качестве моего секунданта? Желающих не нашлось. Ерофеев глянул на Кривощекина. Тихон произнес тот. Слуга вздрогнул. Будешь его секундантом? Тихон побелел лицом. но возразить не посмел послушно кивнул и свесив голову отошел в сторону Кривощекин повернулся ко мне Александр я кивнул противники встали на одну линию готовы спросил я понимая что от тихо на не стоит ждать каких-то действий Кривощекин и Ерофеев кивнули бой до первой крови начал я но Ерофеев перебил меня и сквозь зубы прошепел до смерти до смерти одного из дуэлянтов. Я глянул на Кривощекина. Тот ответил: согласен. Да поможет вам Бог! произнес я и в ту же секунду Ерофеев рванул в атаку. А выпад оказался резким, мощным, но Кривощекин ловко и весьма умело отбил атаку, и внутри меня зародилась надежда, что все будет. Окончено не так быстро. Звякнула сталь, высекая искры. Ерофеев отступил. Пробный бросок показал, просто так быстро и легко завершить бой не получится. Противники принялись кружить, внимательно следя друг за другом. Где-то в толпе начала истерить женщина, и ее пронзительно тонкий песклявый голос огласил округу: «Это же не представление, они поубивают друг друга. Это какая-то дикасть. Разнимите их немедленно». Девушку уняли. Завели в дом, схватка продолжилась. Ерофеев сверкал красными от ярости глазами, рычал подобно зверю. Кривощекин держал себя в руках, хотя и его раздирала ненависть. Пришедший на бал гость вновь атаковал. Прямой выпад лезвия, способный разрубить человека надвое, со свистом растек воздух. Кривощекин извернулся и отразил атаку. Маневр был настолько невероятным. контрастирующим с его грузным неловким телом, что настала пора удивляться Ерофееву. Он вдруг понял, что его противник не просто так выбрал этот вид оружия, он умел им пользоваться, причем достаточно хорошо. «Эк!» Выдохнул Кривощекин, бросившись вперед. Его атака была стремительной, словно молния. Свист воздуха и лезвие шпаги пролетело в считанных сантиметрах от лица Ерофеева. Противник увернулся, но Кривощекин останавливаться на этом не стал. Выпад, еще выпад и еще. Ерофеев с трудом отбил удары, но для этого ему пришлось отступить. А потом случилось и вовсе то, чего он никак не планировал. Кривощокин сделал обманный маневр, начал отступать, показывая, что больше атак не будет, и он уходит в оборону. А потом, когда Ерофеев начал менять позицию, вдруг прыгнул, словно тигр, вперед. Шах! Лезвие со свистом рассекло воздух. Ерофеев неуклюже увернулся, вскрикнул. Шах! Сюртук и рубашка на груди были рассечены, оттуда же текла кровь. Я сразу понял, что рана была не глубокой, но сейчас это было неважно. Гораздо важнее было понимание того, что кривощекина так просто не одолеет. И Ерофеев, вдруг осознав это, изменился в лице. Не так он все себе представлял. Но отступать было поздно, и он решил пойти в а банк. Дуэль. Это бой благородный, двух равных аристократов, где нет места жульничеству. Если выбрал одно оружие, им и дерись, и больше ничего нельзя использовать. К примеру, вместе со шпагой выхватить вдруг еще и пистолет. Это уже никакая не дуэль, а просто разборка, какие устраивают пьянчуги у красного быка. И такое жульничество, конечно же, карается законом. Но жажда мести Ерофеева застлала ему глаза красным. Сейчас для него уже не были важны никакие правила дуэли, никакие ее кодексы и постулаты. Он хотел только одного — убить Кривощекина. И потому решил использовать магию. Взмах руки, и вокруг дерущихся начал сгущаться плотный туман, отсекая противников от других людей. Я первый сообразил, что происходит, и потому рванул вперед. Успел в последний момент. Проснувшаяся охрана уже не смогла пробиться сквозь барьер. Александр, я справлюсь, крикнул мне Кривощекин, давая понять, что не боится магии, и обратился к Ерофееву. Решил играть по грязному. Впрочем, чего еще ожидать от тебя и твоего рода? Это замечание еще больше разозлило Ерофеева. Он издал протяжный животный рык и выписал в воздухе какую-то затейливую фигуру. Туман начал клубиться сильнее и словно стал живым. Из плотной, непроглядной стены вдруг начали вылезать черные щупальца, усеянные острыми, похожими на клыки, наростами. Каждый из отростков старался ухватить нас, но и это был еще не весь сюрприз. Сам Ерофеев вдруг преобразился. Его окутало фиолетовое свечение явно защитного свойства, а по шпаге побежал полупрозрачный магический огонь. С таким пламенем явно шутки плохи. Кривощекин тоже не остался в стороне. Брошенное в небо короткое заклятие на древнем незнакомом мне языке больше похожим на птичий клекот. И глава рода превратился в паука, впрочем. Чего еще ожидать от арахнида? Кажется, для Иерофеева это стало открытием. Он не знал, что Кривощекин из этой касты. Голова паучьего рода глядел сейчас устрашающе. Тело он сохранил человеческое, только вот к уже имеющимся конечностям добавилось еще шесть, по три с каждой стороны. Суставчатые лапы походили на серпы. На внутренней стороне хитинового панциря. Виднелись продольные острые лезвия, оканчивающиеся острием. Давай, паучья отродье! закричал Ерофеев, вскинув над головой огненную шпагу. Крикнул он, это больше для себя, храбрясь. Сейчас я тебе твои лапки потрублю! И бросился вперед. Кривощекин поставил прямой блок. Лезвия шпаг встретились в воздухе с пронзительным звоном. Полетели искры. Противники начали давить, пытаясь перехватить преимущество. Победил Кривошечкин. Одной из паучьих лап он сделал подсечку Ярофееву и тут же обрушил град прямых ударов. Противник, растелившись на земле, с трудом успел отразить рубящие выпады, а потом, когда Кривошечкин начал менять позицию, попытался подскочить, но вновь попался на обманку. Кривощокин резким косым ударом по диагонали выбил шпагу из рук Ерофеева, а вторым ударом, на этот раз кулака, вновь повалил его на землю. Шпага арахнида взлетела вверх, зависнув прямо над головой противника. Все было кончено для Ерофеева. Он проиграл. Один взмах, и он умрет. Но добить противника помешал гром Украины. Раскатившийся прямо над головой такой громкий, что на какое-то время мне показалось, что я оглох. Я подумал, что это очередная заготовка Ерофеева, но и тот сейчас был не менее удивлен, чем мы. Вновь появился туман, уже в центре очередного круга, но только иной, непроглядно черный, смоленистый, словно от горящей резины. Скручиваясь в тугую воронку, он весь искрился от инородной магии, которая творилась внутри. По внешнему кругу вспыхивали древние руны, острые, шипастые, похожие на скорпионов. Что за чард? Только и смог вымолвить Кривощекин. В черном тумане стал проявляться силуэт незнакомца. Ростом гость был не менее трех метров, длинные руки, голова, словно спрятанная под монашеским балахоном, и глаза — три яркого красных огня. пронзающих своим жутким взглядом насквозь. Я не видел появившегося незванного гостя раньше ни разу, но сейчас был уверен непоколебимо в том, кто появился перед нами. Это был не человек, но какое-то древнее могущественное существо, которое скрылось под личиной человека. Мой убийца. Передо мной стоял Искариот.